Дело третье. Суд в дверях. «Ань», — жалобно позвал домовой, — «может, водички?» Я очнулась. Над пытался сунуть мне стакан, от которого резко пахло успокоительным. «Убери эту пакость», — попросила я, морщась и потерла висок. «Почему это пакость?» — обиделся он. «Я хорошее зелье купил». «Готовился, значит». «Да не зелье!» — отмахнулась я. «Фотографию! И кофе свари, будь добр!» Нат вытращился на меня. «Кофе?» «С чем-нибудь сладким, а я пока переоденусь». Обошла застывшего домового и отправилась в ванную. Холодная вода окончательно вернула мне самообладание, так что на кухню я вернулась сдержанной и спокойной, хотя бы внешне. Притихший Нат подал мне кофе с коньяком, и шоколадные конфеты. Я устроилась на широком подоконнике, взглянула на темный сад, сделала первый глоток. «Кормить дочку грудью я уже перестала, так что можно позволить себе кое-какие удовольствия». «Что будем делать?» не выдержал домовой, когда кофе в чашке почти закончился. «Учти, я на развод не согласной «Неожиданно». «Мда», — хмыкнула я, покосившись на него. «Что-то не припомню, чтобы для расторжения брака требовалось согласие домового. А уж я-то в семейном кодексе Мидгарда Дока. И что ты предлагаешь?» «Бороться? Чего это мы мужа без боя отдавать должны?» Искалкой махнул. «Я невольно развеселилась. Мы?» «Оглушить и в пещеру?» «Учти, это уже будет по предварительному сговору группой лиц». Домовой насупился. Все тебе хихоньки, а я, между прочим, уже план составил. Над, На прищурилась я. Сколько раз я тебе говорила, чтобы не лез со своей кустарной магией? Он засопел. Я же добра тебе хочу. Над. На ну ладно, сдался домовой. На вот. И сунул мне в руку помятый листок. Я разгладила бумажку ладонью. Пункт первый. Купить сексуальную домашнюю одежду. «Вечно ты в халате и с хвостиком», — прокомментировал домовой «Важно» и палец воздел. «А надо о мужском либидо заботиться». «Где ты слов-то таких набрался?» — осведомилась я с иронией. Над покраснел. «Книжки читаю, умные. Ты дальше-то дальше смотри». «Пункт второй. Окружить мужа заботой и вниманием», — зачитала я с выражением. «Почаще его хвалить». «Восхищаться». Важно кивнул Нат и палец воздел. «Минимум три раза в день». «Это как? Дорогой, ты сегодня аккуратно кушал и даже не облился супом? Молодец, на тебе за это десерт. Знаешь, это больше на дрессировку собаки похоже». «А ты что предлагаешь?» — обиделся домовой. «Надо же понять, чего Артемчику нашему не хватает, раз он на сторону смотреть стал». «Витаминов?» — предположила я с усмешкой. Особенно Це, главный источник скалка. Он только сопел. Я вздохнула и отложила этот, с позволения сказать, план. «Над», — сказала я мягко, — «если Артема что-то не устраивает, он сам об этом скажет. Мы оба взрослые люди». «Ну и дура», — перебил домовой запальчиво. «У тебя мужик на страну гуляет, семья рушится, а ты...» Отвернулся и рукой махнул. «Мол, безнадёжна ты, дорогая хозяйка». «Даже не спорю. Только что это за семья, которую нужно силой удерживать?» Я сунула в рот последнюю конфету, проживала и сказала спокойно. «С чего ты взял, что Артем мне изменяет?» Над вытаращил глаза. «Но фото же!» Кажется, он решил, что я с расстройства слегка тронулась рассудком, мол, ничего не видела, не слышала и знать не хочу. «Над», — покачала головой я, — «нельзя принимать на веру все подряд. Надо смотреть, кем, когда и с какой целью собраны доказательства. Хороша бы я была, если бы не подвергала сомнению каждый аргумент и каждую бумажку». Домовой посопел и тоже на подоконник уселся. «Хочешь сказать подделка?» Я пожала плечами. «Сам подумай». Он и она обнимаются в коридоре, судя по интерьеру гостиницы. Кто их фотографировал? Почему именно объятия, а не что-то более интимное? Зачем прислали снимок мне? Признаю, в первый момент я тоже поддалась чувствам и вполне могла наделать глупостей. По счастью, быстро опомнилась. «Э-э-э», — протянул Над глубокомысленно. Такими вопросами он явно не задавался. «Зря. Как говорится, не верь глазам своим». «Этот некто надеялся», — заключила я, — «спровоцировать ссору. Уверен, что стоит делать именно то, чего от меня добивались». С минуту домовой таращился на меня, потом подпер голову кулаком и констатировал, то ли с укором, то ли с восхищением. «Юрист». Утром я застелила постель, едва продрав глаза. «Ни к чему домовому видеть, как скомканы простыни» иначе поймет, что я не так безмятежна, как хочу казаться. Артему я доверяла, но... Ночь темна, страхи обступают кровать, шепчут вкратчиво, а вдруг... А что если... И мало ли ты такого видела. Много, и потому спокойствие моё подтачивал червячок сомнений. Люди меняются, и чаще всего, увы, не в лучшую сторону. Люди способны забыть и обязательства, и клятвы, и прежнюю любовь. Люди могут оправдать любой свой поступок, любую подлость. Мне ли не знать? Я пила кофе, а Над пархал по кухне. Что-то помешивал, взбивал, посыпал солью и специями. В доме было тихо. Значит, свёкры уже приезжали и увезли Алису. Они всегда брали внучку на выходные, давая нам с Артёмом побыть вместе. У нас праздник, наконец осведомилась я, когда домовой принялся за торт. С вишней, взбитыми сливками и шоколадом. Мм. Нат уложил на место последнюю вишенку, посыпал дроблёными орехами, сунул в холодильник и лишь тогда соизволил ответить: Мужика кормить надо! Сытый мужик, довольный мужик! И палец воздел. Я только глаза закатила. Он неисправим. Телефон запиликал, когда я допила кофе и принялась за яичницу. Кто там в субботу названивает с утра пораньше? Номер-то рабочий. Впрочем, клиенты и не такое могут отчебучить. И среди ночи меня дергали, и в выходные, и даже в роддоме умудрились поймать. «Ой, выражаете, А у меня тут вопросик, быстренько!» Я взглянула на телефон и удивилась. «Летится я?» Призрачная дама всегда отличалась деликатностью и не стала бы трезвонить по пустякам. Пришлось отвечать. «Доброе утро, Летиция!» «Здравствуйте, Анна!» — смущенно кашлянула она. «Право очень неловко вас беспокоить. Не могли бы вы подъехать?» «Куда?» — быстро спросила я, откладывая вилку. «Ура! Можно удрать подальше от НАТО с его нотациями. Сначала в консультацию. Дело весьма срочное и щепетильное. Уже бегу, пообещала я, и под неодобрительным взглядом домового попрощалась. Опять на работу, покачал он головой. Нет бы глазки подкрасила. Красоту для мужа навела. Эх! Субботним утром в консультации было тихо и пусто, ожидаемо. Нельзя сказать, что адвокаты никогда не работают по выходным. Нормированным наш графику вы не назовешь. И все таки мы стараемся без крайней надобности этого не делать. Адвокаты тоже люди, нам тоже нужно отдыхать, проводить время с близкими, встречаться с друзьями, да выспаться, наконец». Зато летиться и сон не требовался. Она нарезала круги вокруг сейфа, отчего казалось, что он угодил внутрь смерча. Пришлось кашлянуть. «Доброе утро», — сказала я, бросила сумку на стол и щелкнула кнопкой чайника. «Анна!» всплеснула руками призрачная дама. «Прошу меня извинить, я в некотором волнении». Я заметила, хмыкнула я и покосилась на нее, что стряслось. Она покусала губы, поправила свой неизменный ларнет. «Видите ли...» — пробормотала летица сконфуженно. «Дело весьма деликатное. Я несказанно благодарна вам за готовность прийти на помощь и... Мне, право, неловко». Я вздохнула и попросила. «Давайте опустим реверансы. Будем считать, вы это уже сказали, а я услышала. Что у вас случилось?» «Не у меня», — вздохнула она и зависла у окна, перестав, наконец, мельтешить. «Один мой знакомый попал в беду, и ему настоятельно требуется квалифицированная помощь. Я же, увы, помочь пока бессильна. Уголовная или гражданская?» — поинтересовалась я, насыпая в чашку кофе. Нетрудно догадаться, что проблемы этого самого знакомого лежат в области права, иначе зачем ему адвокат? Летица отчего-то помрачнела. Боюсь, дело обстоит хуже. Я приподняла брови. Еще хуже. Я заинтригована. Летица поджала губы. Суд в дверях. Я поперхнулась кофе. Что-что? Кого он убил? осведомилась я, прокашлявшись. Обычному уголовному преследованию призраки не подвластны. Трудно, знаете ли, приговорить призрака к лишению свободы. На такое лишь герои древних САК и способны. Слишком много усилий и магии потребуется, чтобы исполнить такой приговор. Не говоря уж о том, что положенный срок — год, двадцать или даже 120 для призрака лишь краткий миг. Нетрудно догадаться, что тюрьмы для призраков еще не построили. И что прикажете делать, если такая посмертная сущность совершит преступление, причем не мелочь вроде хулиганства, а покуситься на чью-то жизнь? Суда в дверях старинная обычай, единственный способ утихомирить в конец разбушевавшегося духа. Никого вскинулась летица, пожевала губами и под моим скептическим взглядом нехотя призналась, у него не вышло. На юридическом языке это называется «покушение, не до конца по причинам, не зависящим от воли виновного, и от уголовной ответственности это не избавляет». Проще говоря, одно дело передумал, а другое не смог. На первый вариант закон смотрит снисходительно. За мысли и намерения у нас не карают. Во втором же, увы и ах, отвечать придется по всей строгости. Я вздохнула и потерла лоб. «Чего вы хотите от меня?» спросила я напрямик. Летица всплеснула руками. «Помощи, разумеется. Я не верю, что господин Архын мог поступить так без причины. Там наверняка был аффект. Суд уже в понедельник и...» «Не торопитесь», — подняла я ладонь. «Давайте по порядку. Кто такой господин Архын? Где и когда совершено преступление? Какие имеются доказательства?» «Ну же, Летиция, соберитесь!» Она вскинулась было и тут же опустила плечи. «Вы правы», — вздохнула она, теребя камею, скреплявшую кружевной воротничок. «Я веду себя как истеричная девица. Должно быть, воспоминания сделали меня такой. Видите ли, с господином Архыном я знакома с детских лет. Он был владельцем кондитерской и не просто рядового заведения. Он единственный в своем роде» поставщик императорского двора. «Орк», — уточнила я скептически, делая в умении хитрые подсчеты. По всему выходило, что дело было то ли в позапрошлом веке, то ли в начале прошлого. К южанам в те времена отношение было, скажем так, предвзятое. «Именно», — кивнула летица и крутанулась вокруг своей оси. «О, какие там были пирожные! Сладкое облако катающее во рту! Ммм...» «Классная дама в нашей гимназии водила нас туда по праздникам. Только отличниц, разумеется». В гимназиях царили суровые нравы. Девочек воспитывали в строгости. Это не наши времена, когда любое лакомство можно купить в два счета. Я кашлянула. «Так почему господин Архынов съелся на свою жертву? Она причастна к его гибели?» «Что вы!» — замахала ларнетом Летиция. «Разумеется, нет». Поговаривали, что к смерти его была причастна тайная канцелярия. Темная история об отравлении некоего высокопоставленного лица, но я не сплетница. «Разумеется, нет», — согласилась я, сдерживая улыбку. «Просто вы любите быть в курсе дела». «Именно», — согласилась призрачная дама Чопорна. Однако ее выдали огоньки в глазах. Я отпила кофе... И привычно направила бурный поток рассказа клиента в юридическое русло: Тогда почему господин Архын напал, на кого, кстати? На шеф-повара созналась Летиция с стяжким вздохом. Кроме того, в деле фигурируют хулиганские действия в отношении посетителей и повреждения кухонного имущества. Мда, призрак разбушевался, зато летица несколько успокоилась и вспомнила, наконец, что она не трепетная пансионерка, а опытный помощник адвоката. «Касательно мотивов нападения, — продолжила призрачная дама, — версии разница. От ревности к новому повару, который в некотором смысле занял место господина Архына, до беспричинной агрессии, свойственной некоторым <кхм> ненашедшим покоя душам. Но я уверяю вас, я только отмахнулась». Уверения к делу не пришьешь. «Что говорит на этот счет сам господин Архен? Вы ведь с ним на короткой ноге?» Летица вновь тяжко вздохнула. «Увы, ничего. Видите ли, он не мой. «Час от часу не легче», — вырвалась у меня. «Погодите, он ведь должен быть грамотным. Вряд ли господин Архен мог достигнуть таких высот, не умея читать и писать». Она развела руками. Господин Архын был рабом, евнухом в гареме, поэтому ему отрезали язык. Писать, разумеется, его не учили, так говорят. «Превосходно», — резюмировала я мрачно. «И как прикажете общаться с клиентом? Жестами?» Летица, чего вы хотите от меня? Вы ведь понимаете, что ваш знакомец, мягко говоря, не в лучшем положении». «Суд в дверях?» — называется так не в шутку. «В дверях» значит «между тем миром и этим». Если суд придет к выводу, что призрак виновен, то ему зачитают приговор об изгнании, и дух вынужден будет подчиниться. Не спрашивайте, как это работает. Нам преподавали это как данность, как старинное обычае, имеющее силу и поныне. Сама я на таких судах даже не присутствовала. Так что опыта у меня в этой категории дел кот наплакал. И с такой диспозицией туда нечего даже соваться. Летица долго молчала, отсутствующе глядя в окно, за которым бушевало яростно августовское солнце. Я все понимаю, сказала она наконец и посмотрела мне прямо в глаза. Шансы господина Архына невелики, однако он заслуживает, по крайней мере, чтобы к делу отнеслись со всем тчанием. «Это будет интересно», — протянула я и прищурилась. «Дело, прямо скажем, почти безнадежное, но...» «Когда еще представится такой случай?» «В наше время суд в дверях — событие, прямо скажем, нетривиальное, и я более чем уверена, что зрителей там будет немало, а я никогда не отказывалась от бесплатной рекламы. И требуется та самая малость — не продуть дело с треском, мда...» «Выкладывайте, Летиция», — усмехнувшись, велела я. Она приподняла брови в деланном удивлении. «Что?» Я подняла ладонь. «Я уже взялась за дело. Больше не нужно, скажем так, пытаться меня заинтриговать. А в этой истории концы с концами не сходятся». Ни за что не поверю, что спектакль с субботним звонком и бессвязными объяснениями был сыгран просто так, из любви к искусству. Тонкие губы летицы сложились в улыбку. Вы, как всегда, проницательны, склонила голову она. Что же, не буду лукавить. Я действительно опасалась, что вы откажетесь, тем более, что не могу предложить вам достойное вознаграждение. Я отмахнулась. Обойдемся символической платой. Рассказывайте, летица, что вы знаете о господине Архыне?» Почти ничего, вздохнула она. Но все сказанное мной правда. Мда, хмыкнула я, не скрывая скептицизма. Неграмотный поставщик Королевского двора? Серьезно? Как он мог заключать сделки, вести дела с поставщиками? Неужели вместо подписи ставил крестик? Я далека от того, чтобы считать Императорский двор образцом высокой культуры и грамотности, но не до такой же степени. Мы живем не в темные времена, а вскоре после Рогнарека. Как-никак триста лет прошло. «По правде сказать, никогда об этом не задумывалась», — призналась Летица нехотя. «В те годы подобные вопросы меня не занимали. Впрочем, это вряд ли имеет прямое касательство к делу, не так ли?» «Тут она меня уела. Прямо, скажем, нюансы карьеры господина Архына к печальной истории его призрака относились мало». В конце концов, разве мало историй успеха, построенных на тривиальных знакомствах? Вряд ли любовных, и евных как никак, но дружеские и прочие связи тоже никто не отменял. Хорошо, я сложила пальцы домиком, а что насчет призрака? Известно, что его взбесило после стольких лет относительно спокойного существования. Жизнью посмертное бытие не назовешь, однако та же летиция. Казалась своим жребием вполне довольной. Призрачная дама поджала губы и взмыла с места. На стол передо мной плюхнулась солидного вида папка. «Взгляните! Это все, что мне удалось собрать!» «Впечатляет!» — оценила я, прикинув количество бумаг. «Сразу бы так!» «Так-так, что тут у нас?» Летица постаралась на славу. «Три основные версии», — комментировала она, заглядывая мне через плечо. «Первая и самая очевидная — месть на почве вражды между господином Архыном и предками господина Вильфьона, нынешнего шеф-повара меда пустыни. Или самим господином Вильфьоном, — заметила я. Судя по имени, он ведь эльф, а для них сто лет не такой уж долгий срок». «Полукровка», — поправила Летиция. «Ребёнок от человеческой женщины, хоть и признанной отцом. В папке имеется копия свидетельства о его рождении». Ну и ну. серьезно, она подошла к делу. «Пока мне не удалось отыскать подтверждений», — продолжила Летиция. «Хотя в придворных интригах я не сильна. Возможно, имело место нечто скрытое от посторонних глаз». Версия вторая «Бытовая». Скажем, повар по оплошности приготовил нечто несъедобное или попросту испорченное. И господин Архын благородно избавил посетителей от опасности, я почесала бровь. Вполне возможно, хотя это непросто будет доказать. Если, разумеется, не были своевременно взяты образцы. На мой вопросительный взгляд, летица лишь покачала головой. Увы, я навела справки. Не в мидгард Ни в «Альфпотребнадзор» жалоб не поступало. «Жаль», — пробормотала я, — «а третья версия?» Летица поджала губы. Конкуренция. И прежде чем я успела спросить, кого с кем, объяснила. дома некогда принадлежавший господину Архыну, впоследствии неоднократно перепродавали. Как нетрудно догадаться, у него не нашлось в Мидгарде родственников, так что имущество отошло в пользу государства. Сначала там заседал какой-то комитет, после устроили прачечную, потом фотомагазин. Ни одно начинание не продержалось сколько-нибудь долго, так что дом преимущественно пустовал. Я подалась вперед, забыв даже о чашке кофе, уже третьей за сегодня. Что поделать, бессонная ночь не прошла даром. Так-так, продолжайте. Около трех месяцев назад дом купил некий господин Бриксон, известный предприниматель. Он решил возродить кондитерскую, как можно ближе к оригиналу. Согласитесь, императорские сладости — неплохая реклама. «Весьма», — одобрила я. «Насколько я понимаю, господину Бриксону это удалось?» «Сложно сказать», — летица поджала губы. «Боюсь, я уже не способна чувствовать запахи и вкусы». Внешне заведение выглядит пристойно и довольно близко к прежнему меду пустыни. Господин Бриксон даже раздобыл несколько оригинальных рецептов господина Архына. Посетители тоже вполне довольны. Но речь о другом. Видите ли, имелся и другой претендент на покупку. Фирма «Вещий ворон», если вам это о чем то говорит. Она вопросительно покосилась на меня. «Говорит, еще как говорит». Вера когда-то мне все уши прожужжала. Одно время ее пытались приманить конкуренты в этот самый вещи ворон, преуспевающая фирма, в которой работала под сотню Эрилей и Вельф. Я откашлялась. Дай угадаю, представители вещего ворона утверждали, что здание проклято. Именно из-за этого в нем никто не ужился. Именно, летиция подняла ларнет. Однако господин Бриксона заявил, что это чушь, и настоял на покупке. И вещий ворон решил отплатить? Натравил призрака? Похоже на правду. Дом в центре города, с неплохим видом, скрупулезная Летиция приложила фото и план. И за вполне умеренную цену. Неплохой куш. «Такова моя версия», — согласилась Летиция Чопорна. «Согласитесь, она выглядит вполне состоятельной». «Трудно не согласиться. Не зря ведь дух почти 150 лет вел себя вполне мирно, а теперь как с цепи сорвался». «Пожалуй», — сказала я задумчиво. «Стоит заглянуть в мёд пустыни, составить о нем собственное мнение. А если представиться случай, то и пообщаться с призраком. Вдруг господин Архын действительно опасен». «Кстати, вы сами с ним общались?» «Если верить легендам, агрессивные духи на многое способны. Скажем, задушить человека им вполне по силам. Может, стоит прихватить с собой веру?» Овы развела руками Летиция, — «господин Архын во время моего визита в пустыни так и не появился. По слухам, он не только сбрасывает посуду со столов, но и ломает технику». А также неоднократно покушался на господина вильфиона швырял в него ножи и сковородки, однако всякий раз безуспешно. Согласитесь, это же странно? Более чем, медленно сказала я и отпила уже порядком остывший кофе. Для такой криворукости тоже должны быть причины. Веселое пиликанье звонка заставило меня вздрогнуть. Я бросила взгляд на телефон. И сердце ухнуло вниз. Осторожно! воскликнула летица. Я лишь теперь заметила, что кофе тонкой струйкой льется прямо на бумаге. Пробормотала извинения, стряхнула кофейные капли и, наконец, ответила на звонок. Ань! голос Артема звучал встревоженно. Ты где? Я прикрыла глаза и машинально покрутила на пальце обручальное кольцо. А ты? «Мда, умнее, ничего не придумалось. А я-то думала, что нет ситуации, в которой я бы растерялась». «Дома, только вернулся», — ответил муж с некоторым напряжением. «Ань, что случилось?» «Нат ничего не говорит, только пытается впихнуть в меня торт». «А ты, конечно, не хочешь», — невольно улыбнулась я. Артем всегда был сладкоежкой, хотя пытался держать себя в руках. «Целиком?» Сделанным ужасом спросил он, знаешь, сколько в нем сахара? Догадываюсь, на сердце от чего то полегчало, и я поняла, что улыбаюсь. Слушай, а давай посидим в кафе, вдвоем. Не хотелось объясняться при домовом. «Поучениями же замучает. Давай, тут же согласился Артем, куда пойдем? Мне тут посоветовали кафе, сказала я быстро, мед пустыни. Может, слышал? Почему бы не совместить? Нужно готовиться к делу, а у меня на все про все одни выходные. Ань, задумчиво сказал Артем, разглядывая вывеску меда пустыни, ты я уверена, что нам сюда? Заведение и впрямь было не в моем вкусе. Совсем. Ах, этот алый лак! Ух, золоченые вензеля, зеленые резные ставни. Крыльцо, выкрашенное в синий и охру. Метродотель в лазурном одеянии и оранжевом тюрбане. От пестрого великолепия хотелось зажмуриться и малодушно пройти мимо, мда. «Увы», — вздохнула я и передернула плечами, разглядев через окно низкие диваны с горками подушек. «Придется зайти. Хороша же я буду посреди этой варварской роскоши». «Возлежать на таком следует в шелках и вуалях, а не в деловом костюме. С юбкой выше колен, прошу заметить». «Придется?» — переспросил Артем и сунул руки в карманы. «Ань, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Не хочу, но придется». «Расскажу», — пообещала я клятвенно, взяла его под руку и шагнула ко входу. «Госпожа? Господин?» — низко поклонился метрдотель приложив ладонь к сердцу. «Вы уверены, что хотите к нам?» «Будь эти слова, сказаны иным тоном, я бы сочла это намеком на неподобающий внешний вид, мол, будете проходить, проходите мимо». Однако прозвучало это не снисходительно, а скорее заговорщицки, как будто для входа следовало назвать некий пароль. «Странно, летица ничего подобного не упоминала». «Кстати, не очень-то это похоже на заурядную или даже не заурядную кондитерскую. Скорее уж на опиумную курильню. Иначе к чему такие предосторожности?» «Уверены», — отрезал Артем и прищурился. «Вы против?» «Что вы, что вы!» — замахал руками метродотель, от избытка чувства едва не уронив собственный тюрбан. «Я лишь почтительнейше прошу подписать вот это!» В его руках будто сами собой возникли бумага и ручка. «Хм?» Бумажку я взяла, а от ручки отмахнулась. Подписывать я, разумеется, ничего не собиралась, но вот почитать, интересно же. «Что тут у нас?» «Отказ от ответственности? Серьезно? «И что там?» — полюбопытствовал Артем, когда я хмыкнула и спрятала эту писульку в карман. Сам он читать даже не порывался. «Хорошо, когда в семье есть юрист, мда». «Впрочем, хирург тоже неплохо». «Сам пришел, сам дурак», — коротко резюмировала я полторы страницы мелким шрифтом. «Уважаемый, неужели у вас так плохо кормят?» Лицо метрдотеля пошло пятнами, однако он нашел в себе силы улыбнуться. Вот это выучка. «Что вы, госпожа! Господин Вильфьон — выдающийся повар!» У него множество грамот и призов на кулинарных конкурсах. «Просто у нас тут...» — он развел руками. «Призрак!» «А вот это плохая новость!» «Выходит, господин архен настолько опасен?» Муж сильнее прижал меня к себе, кажется, неосознанно. Я же воскликнула с улыбкой счастливой идиотки. «Какая прелесть! Мы давно мечтали увидеть призрака, правда, дорогой?» Артем хмыкнул, но кивнул. «Правда, дорогая?» Он слишком хорошо меня знал. Я не стала была мать комедию, не будь у меня крайне веских причин. Как всякий человек, работа которого зачастую предполагает скандалы и склоки, в обычной жизни я их всячески избегала. Зачем, если мне за это не платят? Митродотель нахмурился и заступил нам дорогу. «Простите, но без подписи нельзя». «Неужели?» — я склонила голову на бок. «Почему же?» Метродотель замялся, расправил плечи и выпалил. «Администрация не может обеспечить вашу безопасность и сохранность ваших вещей». «О, как шпарит! Прямо как по писаному. Я прищурилась и спросила мягко. «То есть в мёде пустыни небезопасно?» «Ну, призрак же!» «Вы открыли заведение...» сказала я медленно, не обеспечив безопасность клиентов. «По-моему, нам стоит обратиться в Альф потребнадзор. Несчастный метродотель взвыл. «Да что вам надо? Не хотите, так уходите!» Я вновь широко улыбнулась и сказала честно. «Мы призрака хотим посмотреть, а бумажки ваши подписывать увольте». Он глаза вытаращил. «Ненормальная какая-то». «Жена у меня юрист» сказал Артем доверительно и по плечику погладил. А я хирург, не стоматолог, правда. Но прикус исправить могу. Хотите? Бесплатные услуги стоматолога, ну почти. Метродотель не хотел. И еще меньше он хотел оправдываться перед хозяином за жалобу в защиту прав потребителей. Надеюсь, шепнул мне Артем, когда перед нами все-таки распахнули дверь. Оно того стоило?» «Стоило или нет, но, сказав феху, придется говорить и урус. И вообще интересы клиента прежде всего, даже в нерабочее время». Мёд пустыни внутри отличался столь же вычурной роскошью, как и снаружи. В глазах ребило от узорчатой плитки, ярких занавесей, затейливых светильников и кадок с пальмами. Щебетали птицы в клетках, из старинного патефона лилась томная песня, а на стенах развешены свитки. глянь поразилась я негромко, и впрямь дипломы с наградами. Судя по ним, господин Вильфион был виртуозом высокой кухни, поэтом соусов и приправ. Не только, заметил Артем, ведя меня к столику у окна. Народу, кстати, в кондитерской было предостаточно несмотря на грозного метродотеля и расписки почти все занято там еще рецепты рецепты поразилась я осторожно крутя головой трудно представить чтобы какой то повар выставлял их на всеобщее обозрение они самые артем отодвинул мне стул только почему то на огами я потрясла головой в которой хоть убей это не укладывалось мертвый язык и рецепты Уверен? Сама посмотри. У витрины. Юристы и медики изучали его в обязательном порядке. Считалось, что нам без тайнописи никуда. Хм, Я покосилась на свитке и впрямь исчерканная значками Огама. Символы-то знакомое но что написано? Признаю, Огома я порядком подзабыла. Иски и прочие ходатайство писали обычными рунами, а наукой я не занималась так что могла припомнить разве что несколько крылатых выражений. Зато врачи рецепты выдавали только на нем, чтобы ничего не понять, а то больные чего доброго самолечением займутся. Там без пропорций, — сжалился Артем и открыл меню. Название и перечень ингредиентов. Кстати, он подозвал официанта и попросил, когда тот приблизился. «Можно нам вон то?» и указал на ближайший <кхм>, рецепт. «Кстати, по виду старинный». замялся официант, кося взглядом на злосчастный свиток. «Выберите что-нибудь из меню, пожалуйста». «То есть этого блюда в меню нет?» — вмешалась я и разочарованно поджала губы. «А мы-то думали, тут готовят по старинным рецептам этого...» «Ой, забыла имя...» «Императорского повара». «Надеюсь, это не тайные сведения?» «Впрочем, нет, Летица упоминала, что новый хозяин...» вовсю используя имя своего предшественника для рекламы, как и слоган об императорских сладостях. «Господина Архына», — подсказал официант, стиснув свой блокнотик и растянул губы в вымученной улыбке. «Конечно, госпожа, просто я не знаю Огома». «Щербет малиновая услада», — прочитал Артем без запинки. Лицо официанта просветлело. «Конечно», — выдохнул он с облегчением, — и подсказал на второй странице. Листы были шершавые под старинные манускрипты, и цены такие, будто этот щербет был чудом сохранившимся раритетом. «Несите», — кивнул Артем, «Дорогая, а ты что будешь?» «Хотелось попросить водички для жабы внутри, но я мужественно улыбнулась официанту. Ваше фирменная пирожное, пожалуйста». Он кивнул и испарился. Артем захлопнул меню и посмотрел на меня. «Рассказывай, Ань». Я вздохнула и решилась. Глупо тянуть. Боитесь нехорошего? Проверьте сразу. Страх и неизвестность выматывают, лишают сил бороться. «Тёма, кто-то пытается нас поссорить», сказала я, глядя в тёмные, встревоженные глаза мужа. «Мне прислали фото, на котором какая-то девица виснет у тебя на шее». «Фото?» — моргнул он. «Девица?» Выглядел он настолько озадаченным и сбитым с толку, что у меня, не скажу, что камень упал с души, но сердце точно забилось ровнее. «Взгляни!» — я вынула из сумочки несколько помятых снимок. Это бросили в почтовый ящик. Безо всякой записки в простом конверте, что меня сразу, хорошо, почти сразу, насторожило. Очевидно же, таинственный некто... Боялся, что его вычислят. Вряд ли этого опасалась бы любовница. Тогда кто? Родители Артема? У нас прекрасные отношения. Мои? Они только счастливы, что у меня, наконец, есть семья. Вот, выдохнул муж, бросив на снимок единственный взгляд. Ань, она... В голове вдруг стало пусто и звонко. Что я буду делать, если Артема выдаст сейчас пресловутое... Она для меня ничего не значит, или не менее затасканная. Это было только один раз. Нет, глупости. Артем зажмурился, растер ладонями лицо, сверкнуло обручальное кольцо и спросила неожиданно спокойно. Значит, ты мне веришь? Раз спросила, кто пытается нас поссорить, а не, правда ли это? Верю, ответила я, не задумываясь, иначе зачем это все? Семья без любви? Бывает. Семья без доверия. Пустышка. Фикция. Ведение общего совместного хозяйства и не более. Артем взял меня за руку. Прямо встретил мой взгляд. Сказал негромко. Ань, я на других не смотрю даже. Зачем? Я ведь тебя люблю. Как простая констатация факта. Дважды два, четыре. Солнце всходит на востоке и садится на западе. Артем любит Анну. «О чём тут говорить?» На душе вдруг стало легко-легко. Я чувствовала себя пациентом, которому поставили страшный диагноз, а потом признали ошибку. «Извините, мол, не ваши анализы». Или запятую не там поставили, перепутали. И пошатнувшийся было мир становится на место. И фундамент, любовь, верность, доверие, крепок, как никогда. Просто потому, что теперь ты знаешь, как больно и пусто без него. Только как об этом сказать? И я тебя, только и смогла выговорить я. Не сильная я в выражении чувств. Хватило и этого. Артём тепло улыбнулся, из глаз его ушло напряжение, меж бровей и возле губ разгладились хмурые морщинки. «Ань, я», — начал он, — «ваш заказ» объявил бесшумно возникший у столика официант. Я быстро накрыла ладонью фото. Нечего посторонним глазеть. Официант поставил перед Артемом вазочку с чем-то белорозовым, воздушным и нежным, посыпанным сверху кокосовой стружкой и невесомыми лепестками. Передо мной же на стол водрузили большое блюдо, на котором возлежало нечто. Шоколадная корзиночка — внутри которой гладкий кремово-белый шар, увенчанный короной из алых ягод клубники с опушкой воздушного крема. «Как прикажете, это есть?» Я дождалась, пока официант отойдет, и похлопала ладонью по снимку. «Тем, кто эта девица?» «Она хотела нас поссорить. Зачем?» «Чокнутая фанатка?» «Они скорее за футболистами и поп-звездами бегают». К тому же, девица на фото было лет 25-30, не глупенькая нимфетка, влюбленная в плод своего воображения. Он дернул уголком губ. Пациентка, случай был почти безнадежной, но операция прошла успешно. Я почесала кончик носа, а на конференции она как оказалась. Артем пожал плечами. Она тоже, доктор. Специальности не скажу, не интересовался. Сказано это было равнодушно. Привык. Благодарные пациентки на него точно пачками вешаются. И молоденькие медсёстры, и практикантки. Внутри что-то неприятно заскреблось. Ревность. Самую малость, но все же. На случайный кадр не похоже, заметила я, рисуя вилкой узора на тарелке. Значит, все подготовили заранее. Установили скрытую камеру. Очевидно, не без ведома администрации гостиницы. Артем стиснул пальцев в кулак, пообещал недобро. «Выясню». «Не завидую я этой девице. Впрочем, по делам. Она откуда-то знала, где ты живешь. Я задумчиво отломила кусочек пирожного и отправила в рот. Проживала. Вкус был странным, приятным, но слишком, пожалуй, слабым. Ещё кусочек впечатления не исправил». Быть может, знатоки отыскали бы в нем оттенки вишни, мускатного ореха или кчайший привкус ванили, как значилось в меню. Но я экспертом не была. Должно быть, Артём что-то понял по моему лицу. «Невкусно?» И попробовал свой щербет. «Съедобно», — заключил он. «На вид лучше». Вот именно. Непонятно, чем так восторгалась Летиция. Или ее память, скажем так, приукрашивала вкус. Раньше ведь и трава была зеленее, и сахар слаще. Я еще поковырялась в пирожном и отставила тарелку. Артем тоже не стал доедать. Поднял на меня взгляд и спросил. «Зачем ты хотела сюда попасть?» «Точно. Я почесала бровь, пряча смущение. А ведь забыла, напрочь забыла о клиентах, призраках и темных делишках, которые тут творятся. Увлеклась, стыдно сказать, выяснением отношений наблюдать, я неопределенно покачала вилкой. Артем терпеливо ждал, и я призналась со вздохом: За призраком, он мой клиент. Губы Артёма дрогнули в улыбке. я так и думал, только призрак что-то не спешит. Он обвел рукой посетителей безмятежно поглощавших десерты. Впрочем насчет безмятежно я погорячилась. Посетители, в основном подростки, кстати, Начинали ёрзать и посматривать на часы. Что это с ними? Разве время близится к закрытию? И впрямь все чинно и спокойно. Никаких признаков разнозданного буйства, которым грозил нам метродотель. «Говорят, — заметила я, — что он неравнодушен к шеф-повару». «И я тоже», — пробормотал Артем, покосившись на недоеденный щербет. «Не прочь сказать ему пару ласковых. Попросим его выйти». Подозреваю, что взглянув на мрачного здоровяка, Артем худосочностью не отличался. Мастер винчика и поварюшки забаррикадируется на кухне. Впрочем, у меня есть идея получше, подмигнула я мужу, извлекая из сумочки тщательно завернутого в носовой платок таракана. Пришлось добрых четверть часа уламывать уборщицу, чтобы отыскала мне эту мерзость. Зато повод устроить разгром повару в пальчике оближешь. Артем с веселым удивлением покосился на таракана. Какая-то у меня предусмотрительная. Ответить я не успела. Вокруг зашумели, захлопали в ладоши. Артем, сидевший лицом к витрине, хмыкнул. Похоже, обойдемся без таракана. Что? удивилась я, оглядываясь. Повар был хорош. Златовласый надменный эльф со скалкой в руке в белоснежном колпаке и таком же кипен на белом фартуке. Как в них готовить, кстати? Неужели не пачкаются? Магия не иначе. Он чем-то неуловимо походил на фарфоровую статуэтку, которая стояла в серванте моей бабушки. Эльф едва заметно поклонился, вызвав новый шквал оваций. «Благодарю», — произнес господин Вильфьон, это наверняка был он, мелодичным голосом, «ценителей моего кулинарного таланта». Мда, от скромности он не умрет. Лично я полагаю, что весь талант эльф потратил на украшательство. На вкус, увы, ах, не осталось. По-моему, — пробормотал Артем, потирая подбородок, — они ценят что-то другое. Будто в ответ вдруг затрепетали занавески на окнах. Слаженный вздох, и по залу пронеслась вихрем белёсая тень, переворачивая стулья, сбрасывая посуду, налетела на шеф-повара. Призрака трудно было различить. Тюрбан, жилетка на голое тело, шаровары до да серьга в ухе и крючковатый нос, клювом нависавший над верхней губой. У эльфа лицо стало не испуганным, не злым, отстранённым, скучающим, как будто он вынужден был исполнять неприятную обязанность. Визит к стоматологу, например, или чистку нужника. Он легко, грациозно даже уклонялся от летящей в него утвари или отбивал её скалкой. Просвистел тяжелый медный кофейник, звякнула стену, высекая искрой железный поднос, осыпалась стеклянным крошевом тортовница. «Интересно, почему они не убрали бьющуюся посуду?» поинтересовалась я в полголоса. И сама себе ответила, чтобы не портить спектакль? И впрямь в спектакль. Кто-то привстал, чтобы рассмотреть получше, Кто-то начал улюлюкать, кто-то криками подбадривал повара, кто-то азартно делал ставки. Бесновался призрак, повар танцевал среди осколков. ы э -э -э -э -э -э! выдал дух наконец. И все стихло. Повар снова поклонился, на этот раз овации были неподдельными, и скрылся. Посетители возбужденно обменивались впечатлениями. Кто-то спорил, кто-то считал денежки. И ни царапины, ни на ком. Только груда осколков на полу, которой уже занялись официанты. «Ань», — тронул меня за руку муж, «взгляни, это тебе ничего не напоминает?» Он показал на кляксу, взбитые сливки, на стене. «Подтёки складывались в...» «Огом?» — переспросила я недоуменно. «Погоди-ка, тут написано...» «Вор», — прочитал Артем. «Ну да, все верно». «Стоп!» — подняла я ладонь. «Господин Архын неграмотный!» Артем лишь приподнял бровь. «Тогда кто это написал?» «В точку! Призрак! Тут и гадать нечего!» Впрочем, летица ведь пересказывала слухи. Кто сказал, что они правдивы? И стоит ли принимать на веру все прочее? Слишком много нестыковок, которые я не заметила лишь потому, что в голове моей все это время с занозой сидели мысли об Артеме. «Похоже, — вздохнула я, — у меня нет значимого куска головоломки. Нужно прощупать почву, иначе я рискую с головой ухнуть в болото. Реклама ведь бывает и со знаком «минус». Артем нашел мою ладонь и осторожно сжал. Пойдем домой, Ань». От простого «домой» стало легко и тепло. В детстве так бывало, когда мама дула на ссадину. Пойдем, ответила я, улыбаясь. Муж подозвал официанта, хотя стоило бы, пожалуй, немного подождать. Тот сбился с ног, разнося счета, поскольку добрая половина гостей тоже засобиралась. Прошло минут десять, прежде чем до нас тоже дошел черед. Счет, пожалуйста», — попросил Артем, А я добавила, «И упакуйте, пожалуйста, мой десерт». Я указала на едва надкушенное пирожное. Физиономия официанта стала кислой. «Прошу прощения», — произнес он сухо, — «у нас запрещено выносить еду». Мы с Артемом переглянулись. «Это что-то новенькое». «Вот как», — хмыкнула я, — «на каком основании». Официант поджал губы. «Минутку, пожалуйста». Он исчез за служебной дверью, откуда минуту спустя появился другой сотрудник, посолиднее. «Господин Дольман, администратор зала», — значилось у него на груди. Господин Дольман засеменил к нам и произнёс со слащавой улыбкой. «Прошу прощения, мне передали, что вы хотите забрать десерт с собой. К сожалению, это запрещено правилами заведения. Вы подписали соглашение». На носу у него поблескивали очки, из кармашка на груди щегольски торчал край платка. «Не подписали», — сообщила я насмешливо. «Что?» — вытращился администратор. Как? Я лишь руками развела. Выходит, метродотель не доложил? Будьте добры упаковать мое пирожное». Улыбка гнома стала чуточку натянутой. Он снял очки и принялся протирать стёкла. «Боюсь, это невозможно. Видите ли, это шедевр старинной кулинарии, приготовленный по секретным рецептам. Мы блюдем тайну покойного господина Архына. Посему...» — он тяжко вздохнул. «Невозможно. Никак». Артем посмотрел на него с почти искренним сочувствием, мол, «Мужик, ты попал!» И был прав. Не выношу, когда меня считают дурой. «Уважаемый», — произнесла я с холодком и переплела пальцы, «я не прошу у вас старинный рецепт. Речь лишь о приобретенном мной пирожном. Я хочу забрать его с собой, на что имею полное право». «Извините, но выносить десерт из мёда пустыни нельзя». «У нас нет лицензии на выносную торговлю», — не сдавался гном. «Поэтому вы можете либо съесть десерт здесь, либо выбросить». Пожалуй, самое место этому шедевру как раз в мусорном баке. Но столь яростное сопротивление, мягко говоря, настораживало и будило во мне самые низменные юридические инстинкты, то есть накинуть противнику на шею аркана закона и настучать по голове кодексом. Внутри проснулся знакомый азарт. «А книга жалобы предложений у вас есть?» Лица официанта и администратора стали одинаково постными. «Разумеется», — гном пожевал губами и окинул меня взглядом, внимательно, словно прицениваясь. «Госпожа, господин, нам очень жаль, что вам не понравилось в меде пустыни. Возможно, мы сможем загладить впечатление, скажем, комплимент от шеф-повара». «Скорее уж разговор с ним по душам. Вот только кто мне позволит?» Я покачала головой. «Заверните пирожное, пожалуйста». «Боюсь, это невозможно». «Чего вы боитесь? Что вскроется отклонение от оригинальной рецептуры? Или что в составе обнаружится что-нибудь?» Я пошевелила пальцами. «Лишнее? Некачественное?» Гном-администратор побагровел. У него, кажется, даже очки запотели. «Госпожа!» произнес он тихо, но непреклонно. «Прошу вас воздержаться от инсинуаций, иначе...» Он запнулся и покосился на Артема, который смотрел на него очень-очень выразительно. «Иначе...» — повторила я мягко. «Мы обратимся в суд», — нашелся гном. «За клевету». «Отлично!» — обрадовалась я. Он вытаращил глаза, в которых явственно читалась ненормальная какая-то. «В каком смысле отлично?» — поинтересовался он осторожно. В прямом. Я вытащила из сумки пачку бумажных салфеток и принялась заворачивать в них спорное пирожное. Не станут же они силы отбирать. Гном дёрнулся, однако перехватывать мою руку не посмел. «Вы подадите в суд за клевету, а я обращусь в защиту прав потребителей. Пожалуй, это будет любопытно». Гном поджал губы. «Вас подослали конкуренты?» Нет, улыбнулась я, надежно спрятав улику в сумку. Я просто адвокат. Пойдем, дорогой. Артем положил на стол купюру, и мы направились к выходу. Могу поспорить, завтра же на дверях появится табличка ⁇ Юристам вход воспрещен ⁇